Глава девятая Собрание глав кланов Восточной империи. Три дня спустя. «Что значит, в этом году не будет камней душ?» – недоуменно переспросили у главы клана трёх бамбуковых стеблей. «Тот парень, которого мы приютили на нашем участке стены, сказал, что уничтожил в одиночку всю армию правителя Долгола», – спокойно ответил тот, огладив седую бороду рукой. «Мы отправили разведчиков». Но смогут ли они найти поле боя, неизвестно. Это ведь серые пустоши. Там, сами знаете, нет ни направлений, ни дорог. Это невозможно!» Сразу раздалось несколько голосов. «Ну, пока все привычные сроки прибытия к нам демонов сорваны. Вот уже вторая неделя, а их все нет, так что, как минимум, к его словам стоит прислушаться. Тем более, что среди вещей, с которыми он вышел из пустыни, мои воины нашли скарб разных демонов». Остаточная энергия от множества смертей на его ауре также имеется, так что, если даже он так искусно врет, что смог обмануть одного из моих старейшин, то как минимум с демонами точно встречался и остался в живых, а они, по всей видимости, нет. Студент первого курса Академии скептически донеслось слева. «Чувень, что скажешь? Твой же подопечный!» Ректор, сидящий на месте почетного гостя, задумался. Все слова, которые он скажет сейчас на собрании такого уровня, могут аукнуться ему в будущем. А в следующем году должны были снова состояться перевыборы на его должность. И от мнения глав кланов, в том числе зависело, останется ли он на своем месте или нет. Так что слова он старался подбирать очень осторожно, чтобы не подставить в первую очередь себя. До этого происшествия он проучился в Академии ровно один день. За это время успел избить старшекурсников, сломать демонический меч одного из деканов и пропасть в пустошах во время дуэли тысячи путей. «Как же вы приняли его тогда?» – удивился один из глав. «Это какая-то ходячая катастрофа, а не ученик». «Я тоже так считаю, уважаемый глава», – согласился ректор. «Вот только это не все его приключения, о которых мне известно. Поскольку, наведя справки о нем, когда принимал решение брать к себе или нет подобного ученика, я выяснил...» что он победил в своей провинции на турнире мечников, убив всех конкурентов. Потом инициировался так, что едва не разрушил целый город, и уже по пути в столицу на глазах сотен свидетелей одним ударом убил демона гору, который мчался на него со всех лап. Все эти сведения достоверно подтверждены и не являются выдумкой. Так что на ваш вопрос, мог ли конкретно этот ученик учинить что-то, выходящее за рамки разумного, Я бы дал осторожный ответ, что такая вероятность существует. В зале повисло молчание: Мы не можем винить господина ректора в том, что он принял такого уровня студента в академию. Угрозы возникновения перерожденного никто не отменял. Так что я соглашусь. Его решение было очень взвешенным. Неожиданно получил он поддержку с закрытой ложи, где, как известно, находились представители императора. Судя по голосу, это был сам Хоу Биджин, правая рука императора. «Но, господин, что делать теперь нам, если армия демонов предположительно повержена?» — раздалось сразу несколько возмущенных голосов. «Где теперь брать кристаллы душ для обучения клановых бойцов? Остановить развитие на целый год — это неприемлемо!» «Господин хан», — обратился голос представителя императора, так и не открывшего ширму. «У мальчишки с собой были кристаллы? Что он вообще по этому поводу говорил?» «Господин, вот тут еще одна загадка!» Парень не скрывает, что камни он собирал и тратил на свое развитие. Вот только за две недели невозможно усвоить столько осколков, сколько бы получилось с десятков тысяч демонов. Это просто ограничение человеческого организма. Так что в этом вопросе он явно лукавит. Наверняка где-то спрятал большую их часть и не собирается никому показывать. Прекрасно понимает, что если передаст добычу нам, никогда в жизни не увидит подобного количества осколков. Долго ли отнять? хмыкнул кто-то из глав. «А вот тут встаёт третья проблема, связанная с ним», — криво улыбнулся глава трех бамбуковых стеблей. «Он старший сын наместника провинции Цинь, так что разрешение на пытки и отъем трофеев может дать только император. Ну или придется сначала официально лишить наместника одной из крупных провинций должности». В зале раздались едва слышные ругательства самых молодых глав. «Сколько проблем всего от одного ребенка! «Можете послать свои слова наместнику Цинь? Думаю, ему будет приятно, что его сын вот уже три дня не дает спокойно спать главам кланов всей Империи». «Тогда на повестке два вопроса». Слово взял представитель Императора. «Стоит ли нам отправить самим объединенное войско кланов и Императора к демонам, чтобы добыть кристаллы душ? И второй, что делать с таким беспокойным учеником Академии?» «Я боюсь представить, что может случиться в нашей столице за время его дальнейшего обучения». «Со вторым вопросом я смогу вам помочь, господин», — взял слово ректор. «Как вы помните, раз в пять лет у нас, по давней традиции, проходит обмен учениками с Западной империей. В этот раз я предлагаю согласовать отправку пяти учеников и добавить к ним чехона. В этом вижу несколько определенных плюсов». «Если он что-то учудит, то разгребать последствия будут они, как не справившиеся с его обучением. А если переродиться там в демона, что, согласитесь, весьма вероятно при его способностях, мы сразу сможем обвинить их в том, что они специально это сделали, не говоря уже про то, что после трансформации он будет разрушать их города, а не наши». «Списки учеников согласовываются с императором за год», засомневался один из глав. И идут ведь обычно самые достойные, чтобы не посрамить нашу империю. Но, согласитесь, уважаемый старейшина, что в словах господина Чувеня есть мудрое зерно». Ректора снова поддержал герцог, что не могло его не радовать. Он и не ожидал получить столько поддержки. Видимо, нужно готовиться к тому, что тот будет вскоре просить об услуге. Правая рука, как, впрочем, и другие придворные, редко делал что-то бескорыстно. Но он был к этому готов. Обычно просили принять кого-то из родственников в академию без вступительных экзаменов и дополнительных проверок, или же поставить в выпускной аттестат повышенные оценки для конкретных студентов. Все было привычно и не особо напряженно. Без сомнения, господин, тут же ответил глава, не став спорить с представителем императора. Тогда голосуем. Кто за? Множество рук поднялось вверх. Тогда, господин ректор, заберите своего студента со стены и подготовьте его к поездке. «Думаю, он вряд ли понимает, что его ожидает в Западной империи». «Слушаюсь, господин». «Мы вас больше не задерживаем», — произнес один из глав, чтобы хоть как-то уколоть человека, чей ученик принес столько проблем. «Ваше участие в вопросе отправки войска к демонам не требуется». Не дрогнув ни одной мышцы на лице, ректор поднялся и, поклонившись, вышел. Только переступив порог зала совета, позволил себе выругаться от понесенного хоть и небольшого, но унижения прекрасно запомнив человека, который его нанес, Стоящие на охране входа в зал гвардейцы попрощались, когда он зашагал прочь. Они были знакомы, так что он спрятал свой гнев и также вежливо кивнул. «Господин ректор!» Чихон повернулся на свое имя и прервал тренировку, когда увидел того, кто его позвал. Все эти дни он от нечего делать просто тренировался, наращивая нагрузки. Но даже я видел, что ему нужны какие-то утяжелители, поскольку сам процесс из десяти тысяч отжиманий растягивался надолго. Так что этим я собирался заняться, когда доберемся до более обитаемых мест, поскольку на стене удобств не было никаких от слова вообще. Попытки разговаривать клановых бойцов не увенчались успехом. Пока парень находился в непонятном статусе, с ним отказывались разговаривать или что-то объяснять. Давали лишь еду, воду, вот и все. Так что, представленный сам себе, он лишь тренировался и изматывал себя нагрузками. Я же лично подумывал уйти из мира. Вот только осторожность и висящая на плече сумка с кристаллами, мешали это сделать. Оставлять ее здесь было неразумно, поскольку могли обнаружить, так что мне приходилось наставлять его и поправлять движение, если он что-то делал неправильно. «Привет!» Взрослый, к моему удивлению, тепло улыбнулся парню. «С чего бы это?» мелькнула осторожная мысль. «Собирай вещи, мы отбываем обратно в Академию». «Правда? Меня не отчислили?» обрадовался парень, множество раз низко кланяясь. «За что?» — якобы недоуменно удивился тот. Но я датчиками увидел, по его участившемуся на три удара сердцебиению после этих слов, что это немного не так. «Но пропал, долго отсутствовал», — промямлил юноша. «Нет, все нормально, ты же вернулся» отмахнулся ректор. «Собирайся, у меня для тебя хорошие новости». Чихон умчался в башню за сумками, я же остался рядом с ректором, и от меня не ускользнуло, как его губы на секунду сжались, когда он посмотрел в спину уходящему парню. Это его поведение мне не очень нравилось, но пока сделать я ничего не мог. Нужно было ждать дальнейшего развития событий. Мой подопечный вернулся со зрядно уменьшившимся за время ожидания багажом. Еда и вода больше не были нужны, так что в единственной оставшейся сумке было лишь несколько кинжалов изящной работы да демонические украшения. Их Каль велел оставить на рынке. Они, вероятно, дорого бы стоили, так как сделаны были из редких, даже по демоническим меркам, материалов. «Вы сказали хорошую новость для меня, господин ректор». Тон паренька стал просительным, когда мы начали спускаться по внутренней лестнице стены к ее подножью. Добравшись туда, мы подошли к закрытому небольшому строению без окон и с единственной дверью, которую охраняло сразу четверо клановых солдат. «Да, ты был выбран как самый способный ученик первого курса Академии, чтобы представлять нашу империю в проекте обмена студентами». «Ого, даже не знал, что такое существует!» — радостно воскликнул тот. «А у меня едва челюсть не отпала. Какой нахрен обмен? Они там с небоскреба упали». Мне Чихон нужен тут, а не где-то на задворках другого континента. Да, ты в составе делегации из еще четырех студентов отправляешься в Западную империю. Слышал что-то о ней? Отец что-то рассказывал, но ничего конкретного, господин ректор, сконфуженно осознался тот. Я судорожно соображал, как можно отказаться от такой сомнительной чести. Но тут ректор произнес фразу, которая меня заинтересовала. «Чтобы ты понимал уровень мероприятия, отправляешься ты туда вместе с пятым гуном Джан-Ин». «Младший принц тоже едет», — Удивленно воскликнул Чихон. «Я с ним познакомлюсь?» «Принц...» У меня на губах тут же появилась легкая человеческая улыбка. «Может, поездка и не будет столь бесполезной, как я думаю?» «Да, остальные также из высших кланов Империи, так что не посрами свой...» поскольку все они лучшие представители своих курсов. «Зачем тогда меня первогодку отправляют с ними?» — удивился парень. «Видишь ли, в Западной империи даже больше, чем в нашей, ценится культ силы. И хоть твои слова о единоличном уничтожении целой армии демонов некому подтвердить, нет поводов не верить тебе. Ты ведь не стал бы обманывать нас? Я вообще никогда не вру», — честно сказал парень который из-за своей особенности и правда был слишком прост, чтобы хитрить и изворачиваться в разговорах с людьми. Если бы не я и мои подсказки, как правильно нужно строить фразы, давно бы уже им или пользовались все, кому не лень, либо обманывали простодушного ребенка себе на пользу. Ректор кинул острый взгляд на него и покачал головой. «Это-то меня и беспокоит», — тихо пробормотал он себе под нос. «Но хотя бы теперь это станет не нашей проблемой». Круто. Всегда хотел познакомиться с настоящим принцем, чехон все еще не мог отойти от услышанной новости. А когда мы уезжаем? Через неделю, поэтому все оставшееся время посвятим твоему обучению нравам и законам Западной империи, чтобы ты случайно не натворил там чего-то по незнанию. Учить правила? Тут паренек ощутиму эскиз. Учеба никогда не была его сильной стороной. Для тебя только основные. Хмыкнул ректор, пропуская нас внутрь здания и подходя к арке, которая находилась посередине. Он дотронулся, и его рука на мгновение окрасилась синевой, а через секунду внутри арки появился портал, такой же, как и тот, что я мог вызывать сам. Пока Чихон специально тормозил с порталом, я, удерживая кали и сумки, быстро залетел в него сам, сразу же отходя в ту сторону, где находилось точно такое же сооружение, правда в одном из залов Академии. Ее стены я хорошо запомнил за тот недолгий срок, что мы в ней находились. Спустя секунду появились еще двое. Иди к себе, переоденься, приведи себя в порядок и приходи ко мне в кабинет, отпустил паренька ректор, снова дотрагиваясь до арки и туша свечения. Слушаюсь, господин! Чехон низко поклонился и неуверенно оглянулся по сторонам. Небольшой укол электрошока оповестил его о том, что я рядом, сразу придав уверенности. Нам нужно было поговорить, так что я стал уколами показывать, куда нужно идти, пока мы не добрались до нашей комнаты, которая все еще была заперта на замок, который мы сюда повесили в тот день, когда отправились на ту злополучную дуэль.